Глава 36. Глухой оазис. Пока лес за спиной трещал на все лады, мы собрали ноги в руки и бодро потрусили к зарослям терновника, проросшим вдоль длинного сетчатого забора. «Ускоримся, пацаны!» — прерывисто дыша на ходу, струна, угрожающий потряс ПДА. «Детектор жизненных форм говорит, что монстр в пятидесяти метрах от нас» и движется он гораздо быстрее. Попробуем уйти с его траектории, сделав крюк у вертолета». Почти что переходя на недопустимый в зоне бег, струна с духом рванули вперед, наскоро кидая перед собой болты. «Стоять!» — рявкнул идущий за ними Эд. «Справа марево над травой!» Дух мгновенно остановился, как вкопанный, и потянул за собой разогнавшегося струну. «Ребята, да что вы как зелень-то, ей-богу, проводнички!» — крякнул замедливший шаг Петренко. «Страшно!» — нехотя признался Струна, огибая подозрительное место. «Гигант на хвосте! Тут любое промедление подобно смерти!» «Подствольные гранаты есть у кого?» — спросила обеспокоенный бочка. «У меня имеется пара, тяжелые заразы». «У меня есть одна». Петренко на ходу стащил с плечи рюкзак и энергично зашарил по внешним карманам о карася с фанатом тоже и того пять штук и у меня одна подал голос мод скрыться я думаю уже не успеем остается только валить мутанта вижу хороший валун впереди предупредил группу дух но все мы туда не поместимся нервно оглядываясь Я отыскал еще пару округлых камней чуть правее. «Смотрите, дальше еще пара!» Разместившись за скоплениями исполинских галышей, мы затаились. И как раз вовремя, потому что на лужайку выскочил огромных размеров мутант. Метра четыре, не меньше. Больше всего он отдаленно напоминал гибрид человека со щипанным цыпленком». Бледная, голая, покрытая язвами кожа болезненного сизого цвета. Большой, вращающийся круглый глаз в середине уродливой морды. Второе око при этом выглядело рудиментарно. Существо искало источник шума, щурясь и покрикивая, почти как младенец переросток, отчего мое сердце болезненно сжималось от ужаса и жалости» к неведомому искореженному зоной созданию. «Псевдогигант, еще подросток», прошептал мут мне на ухо, почти на грани слышимости. «Повезло, что не химера. Она обычно нападает тихо, двигается плавно, несмотря на внушительные габариты, а не громит лес направо и налево, как эти безмозглые твари». Петренко дернул мута за рукав и приставил палец к губам призывая к молчанию. «Может, сам уйдет», — написал он в заметках на экране КПК и показал нам. «Вырубите на всякий случай звук на ладонников». Все послушно вытащили ПДА и поставили звук на минимум. Полковник поднял большой палец вверх, демонстрируя одобрение. Док, привалившись спиной к холодному камню, поглаживал встревоженного Бима по темной жесткой шерсти. Тот уселся между его ног и обеспокоенно крутил мордой, пытаясь уловить что-то в воздухе. Муд зарядил подствольный гранатомет и, аккуратно выглянув из-за камня, показал нам жестом, что псевдогигант еще не покинул поляну. Тем временем зверь рассерженно метался, сминая жухлый подлесок, его мощный топот отдавался в земной тверди ощутимой вибрацией. Время тянулось очень медленно. мутанты не думал уходить, его подслеповатый глаз шарил по поляне, но монстр почему-то не догадывался зайти за валуны и проверить там. Он чувствовал запах обеда, и этот пленительный аромат человечины не давал созданию уйти в лес. Потоптавшись на месте еще немного, монстр решил устроиться с комфортом. И с грохотом прилег на брюхо посередине поляны без вариантов он не уйдет прошептал петренко надо валить его сейчас отправлю сообщение ребятам шесть гранат должно хватить если не провалимся в плане меткости план такой пока монстр лежит на месте бьем в него из подствольников сначала мы с мутом и того две гранаты «Ждем, пока мутант подойдет ближе. Далее включаются карась с фанатом и бочка. Не высовывайтесь особо. Хоть это и подросток, но он уже способен создать ударную волну», — написал полковник сообщение и отправил его фанату. Сзади послышалось жужжание и мелодичный перезвон. Мутант встрепенулся и закрутился на месте. Так как у него напрочь отсутствовала шея, полноценно оглянуться монстр не мог. «Твою мать!» – прошипел сердитый Петренко и обернулся, красноречиво уставившись на бочку, показывающего жестами, мол, «не виноват я, оно само». А мутант, тем временем не раздумывая долго, стремительно ломанулся через поляну прямо к нашему валуну. Другая часть группы, засевшая за камнями чуть сзади и правее, сидела тише воды и ниже травы, только голова бочки торчала, выжидательно глядя на полковника. Петренко присел на колени для устойчивости, облокотился на валун и совершил первый, настильный выстрел в бегущего мутанта. Послышался громкий хлопок, я услышал, как комья земли полетели из-под ног псевдогиганта, упав с глухим шелестом в сухую траву. Муд, приготовившийся к выстрелу, нажал на спуск, и второй снаряд отправился восстановившегося от неожиданности монстра. Споткнувшись, он с громким стуком завалился на землю и что есть мочи закурлыкал. «Не могу это слышать», — тихо вздохнул доктор. «Попал», — отчитался Муд полковнику. «Но кожа очень толстая». Монстр тем временем встряхнул головой, как голубь, и неуклюже поднялся на ноги, вертясь вокруг себя в поисках опасности. Мы же, наоборот, затаились за камнями, метрах в десяти от него, и даже дышать боялись. Тогда мутант громко закричал, низко и на одной ноте. Постепенно крик перешел в утробный гул на низких частотах. Уши мгновенно заложило. «Вы его разозлили», — сказал док. «Это защитная реакция. В любом случае мы не можем сидеть здесь вечно», — обрушил на дока свое возмущение полковник. «У нас расписание, и вообще, выброс на носу. Некогда нам беречь каждую тварь, которая может схарчить нас в любую минуту». Монстр, услышав возню за нашим волном, снова обратил на него свое внимание, но уже не бежал к нему бездумно. Лишь аккуратно подошел поближе и, что есть мочит, топнул толстой ногой. — Прячьтесь все! — крикнул Петренко. — Это ударная волна! Вслед за звуком по земле прошла сильная вибрация, такая, что меня шатнула в сторону, несмотря на то, что я сидел на заднице, привалившись спиной к камню. — Еще пара таких пасов и, пожалуй, мои позвонки скажут мне «до свидания», — прошептал Мут. Мутант снова заозирался, но ничего не увидел. Расстроенно крякнув, он развернулся в сторону леса, где что-то зашелестело и застрекотало на все лады. Радостно подпрыгнув, он рванул под кроны деревьев и почти что скрылся из вида. Только массивная пятая точка, торчащая из-под крон, как бы намекала нам, что приключение еще не кончилось. Зверь возбужденно посвистывал и поскуливал густым басом, отвечая на стрекотание, доносящееся из леса. «Наверное, это его мама», — сказал док. «Она кого-то поймала и теперь подает своему цыпленку сигналы, чтобы тот поспешил на обед». «Надо рвать когти, пока он отвлечен», — очнулся Петренко. «Да прорехи в заборе метров десять, если струна не ошибся». Он показал жестом группе, устроившейся чуть поодаль, что планирует бежать. Бочка согласно кивнул и дал знак, что его часть команды тоже готова. Когда тыльная часть псевдогиганта окончательно скрылась в лесу, Петренко махнул рукой, и все поспешили к спасительным кустам. Псевдогиганты какое-то время еще возились вдали, издавая курлычущие звуки. Но на нас внимания уже не обращали. «Повезло. Пробираясь кустами вдоль забора, аккуратно, шаг за шагом, мы приближались к прорехе, ведущей на радар. «Не расслабляемся», — прошептал Петренко, воссоединившись с остальными членами группы. «У всех штаны сухие», — подмигнул Бочки Мут. «Мой мочевой пузырь вполне закален внезапными ударами судьбы и неблагоприятными условиями зоны». Гордо выпятил грудь бочка. «Короче, сам не ссы», как гласит великая китайская мудрость. Разговоры отставили и ускорились. Почти что рявкнул на друзей взбудораженный полковник. «На базе поржете». «Ну, так всегда», — сдержал нервный хохот муд. Пришел папка и раздал подзатыльники, испортив все веселье. «Внимание, а вот и наша дыра», — послышался тихий голос струны. Он аккуратно отогнул кусок рабицы, прикрепленный проволокой к столбу. «Добро пожаловать на тайные тропки свободы!» За забором оказалось неожиданно зелено. Густой кустарник черемухи, весь в цвету, облепила стайка пузатых шмелей, штук десять, не менее. На яблоневых ветках, наклонившихся до самой земли, Сидела пара мелких разноцветных птах. Бочка, остановившись как вкопанный, встряхнул головой и нарочито протер глаза. «Скажите, ребята, меня глючит?» «Да чего красиво!» — восхищенно улыбнулся доктор. «Второй раз за неделю я вижу зелень. А уж думал, что зона больше не порадует нас живыми всходами. Эх, стало быть, хороший выдался год». Домра подошел к кустам черемухи и, нагнув податливую ветку, сделал глубокий вдох, пытаясь впитать ароматы весны без остатка, запечатлев их на подкорке про запас, ибо шанс представлялся нечасто. «Чего-то я не понял», — развел руками сталкер. «Запаха нет. Они что, пластиковые?» Он сорвал и размял в руках мягкое молочное соцветие. «Технически они живы просто не из этого времени. Это безобидная аномалия», — усмехнулся Струна. «Ровно раз в сутки все здесь расцветает. Цветы вполне настоящие», — объяснил дух, — «просто не пахнут. Животные, попадающие в зону действия аномалии, тоже преображаются. Становятся теми, кем были до превращения в мутантов». Мы думаем, что это место что-то вроде дыры во времени, как деревня фантомов. Она показывает участок леса задолго до катастрофы, поэтому нет запахов и звуков, если вы успели заметить. Шмели не жужжат, птицы не поют. А ведь точно, согласился Петренко. Мы называем эту область глухим оазисом. Она безобидна, но проходит время от часа до нескольких дней и на месте прекрасной зеленой поляны снова воцаряется зона. Если замерить приборами, этот участок окажется абсолютно чистым. Никакой радиации и аномальной активности, в отличие от той же деревни фантомов. Иногда рядом с забором появляется прозрачное озеро, в котором плавают утки и даже водится рыба. Но чаще всего на глазах вырастают черемуха и дикое яблоня, «У аномалий очень ограниченный список иллюзий». «Но мы не жалуемся», — усмехнулся дух. «То есть если поместить сюда, скажем, побитого жизнью сталкера бочку...» Заговорчески улыбнулся Мут. «Он снова станет инженером-физиком Владиславом Евгеньевичем? И даже очки на носу появятся?» «Ха-ха», — скорчил кислую мину бочка. «Давайте лучше баламута туда поместим» и посмотрим, превратится он в сперматозоида или нет». Говоря откровенно, я немало удивился, узнав, что грубый, даже неотесанный бочка имел когда-то интеллигентную профессию. Он больше походил на ракетира из девяностых, чем на бывшего инженера, и манерами, и грозным видом. «Ну ладно, прости, брат», — муд поднял руки вверх. «Забыл, что ты не любишь вспоминать о былом». «Технически все происходит не так», — ответил оживившийся дух. «Я очень люблю это место, но, к сожалению, не знаю, как оно работает. Мы, конечно, проводили эксперименты, таскали сюда воду из местных ручьев, надеясь, что она станет питьевой. Но все тщетно, аномалия не имеет никакого прикладного смысла, только визуальное наслаждение. Однако она является палестинкой» и ученые утверждают, что если она появится в выброс, то есть шанс здесь его переждать. Чудны дела зоны. С нескрываемым восхищением выдохнул доктор и погладил молодую листву. На ощупь, как живая. Внезапно листья начали желтеть. Шмели рассыпались в прах, а пташки на наших глазах превратились в трухлявые мумии и упали на землю. «Вот черт!» — выругал Сиэт. «Сколько зон утопчу, никогда не встречал подобного!» «Сожалею, что вам пришлось это увидеть!» Расстроенно протянул струна и провел рукой поисказившейся на глазах яблоневой ветке. «Ну что же, двинемся дальше!» «Вертолет в пяти минутах ходьбы отсюда!» — предупредил группу дух. «Обогнем его и выйдем к аномальному полю!» Кроме кровососа и нескольких пси-собак нам ничего не угрожает. А вот за воротами начнется гон. Ребята передали, что видели химеру, карауляющую поворот на выжигатель. Пройти незамеченными не получится. Методика избегания, конечно, хороша, но я бы советовал морально приготовиться к столкновению. От этих слов у меня мгновенно засосало под ложечкой. Я читал о химере в единой сталкерской сети. Это очень крупный и хитрый мутант. Помимо иммунитета к радиации и пси-воздействию, как будто этого мало, у нее еще и двойной комплект внутренних органов, что превращает умершивление столь грозного хищника в увлекательный квест. Жаль, что частенько он летален для сталкеров. Обладая острым умом и отличными реакциями, химера не подставляется под обстрел». Наоборот, действует из-под тишка, поражая противника неожиданно. Загоняет, играет с жертвой. Заметить химеру на местности крайне сложно, пока она не нападет. Теперь вы понимаете мои сомнения? Разумеется, я незамедлительно поделился ими с группой, ведь смерть в мои планы определенно не входила. Мы с Бимом попытаемся вам посодействовать, обратился к группе док. Имеется у меня один арт правда, никогда не использовал его в бою. Меня Химера однозначно не тронет, она слишком умна для этого. А вот вас вполне должен выручить артефакт, правда, Бим его не любит. «Что там у вас, док, признавайтесь», оживился полковник. «Глушилка мозговых дельта-волн?» «Лучше», усмехнулся доктор. «Мы тоже покажем Химере иллюзию, почище вашего оазиса». Для нее я припас ткача снов. Впервые слышу о таком артефакте, — удивился Эд. А что он умеет? Он умеет задурить голову, — улыбнулся доктор. Не буду раскрывать все карты раньше времени, иначе станет неинтересно. Заинтриговали, — рассмеялся полковник, отодвигая длинным деревянным прутом заросли желто-черной прошлогодней осоки. А как же иммунитет к пси напомнил я. Ткач не воздействует на психику. Он создает иллюзию вокруг живого создания, это принципиально важно. Работа мозга в данном случае никак не затрагивается. Правда, нам тоже придется пройти сквозь эту иллюзию. Самое важное — не сорваться, не сбиться с пути и помнить о том, что все нереально. «Предчувствую любопытный опыт», — вздохнул Муд но очень хотелось бы его избежать».